Той из троицы, по слухам, был влюблен в нашу Софью. Задал он вопрос, когда мы подъехали к компьютерному клубу он. «Игорь Злобин». «Отлично, с него и начнем». Прибыли мы на машине Берсенева. Он взял с заднего сиденья кожаную папку и сунул мне. «Держи». «Что здесь?» «Ничего. Издеваешься?» Прикидывая, стоит ли возмущаться, особенно рьяно спросила я. «Нет. Папка пустая. Но Злобин об этом не знает». Представь, что там все секреты нашей Родины, и крепко жми к груди, как величайшую драгоценность. Можешь поверить, это интригует. Не успела я придумать достойный ответ, как из дверей клуба показался Злобин. Выглядел скверно. Точно ему минуту назад сообщили о крахе предприятия, а вместе с ним и всех надежд. Возможно, именно так и было. Я сказала Берсеневу, что это Злобин. Игорь устремился к Хонде, которая стояла на парковке в нескольких метрах от нас. Берсенев вышел из машины и направился ему навстречу. Я, само собой, с рядышком. Про папку не забыла и трепетно прижимала ее к груди. «Игорь!» — позвал Берсенев. Злобен остановился и хмуро на нас уставился, как видно, гадая, за каким лешим нас принесло. «Надо поговорить», — заявил Сергей Львович тоном, который не предполагал возражений. «Я не совсем понимаю». Начал Злобин, переводя взгляд с него на меня. На папке взгляд задержал. Я выпятила грудь и, важно, добавила. «Это в ваших интересах. Мы не торопимся разглашать сведения, которые вы пытались скрыть. Но рассчитываем на сотрудничество». Игорь пытался понять, о чем это я, и хлопал глазами. Берсенев чуть приподнял бровь и кивнул. В глазах плескался смех, но как только Сергей Львович вновь повернулся к Злобину, стал предельно серьезен. «Садитесь в машину», — сказал он. Игорь, слегка замешкавшись, полез на заднее сиденье берсеневского «Мерседеса». Сергей Львович предупредительно распахнул перед ним дверь, а потом сел рядом. Мне ничего не оставалось, как устроиться на переднем пассажирском сиденье. Прижимая папочку к груди, я повернулась к сидящим сзади мужчинам, выразительно глядя на Сергея Львовича. Тот широко улыбнулся злобину, точно подбадривая, и заговорил. «Давайте не тратить время». «Вы были влюблены в Софью и заинтересованы в их стуровом разрыве. С этой целью и выложили фотографии в интернет». Злобин дернулся, собираясь возразить, но Берсенев уверенно продолжил. «Я же сказал, не будем тратить время попусту». Вы были уверены. Отследить, откуда появились фото, невозможно. Но оказались неправы. На свете есть специалисты куда более серьезного уровня. Тут, если честно, я подумала, а вдруг Берсеньев... в самом деле узнал, кто скинул фотки в интернет. В его способностях я никогда не сомневалась, а говорил он с такой уверенностью, что если б сомнения и были, то испарились бы мгновенно. Злобин с тоской покрутил головой, вздохнул глубоко, как будто ему вдруг перестало хватать воздуха. Софья узнала об этом и в результате исчезла. Сергей Львович вновь широко улыбнулся, а Злобин громко икнул. «Вы что, с ума сошли?» — зашипел он. понемногу приходя в себя. Я бы... никогда. Да я скорее сам умру, чем... Я же люблю ее. Ну да, фотки я выложил, чтобы они поссорились. Намекнул Соне, что это работа Турова. Поймите, он ее совершенно недостоин. А она... Ее точно околдовали. Она буквально помешалась на нем. Все ему прощала. Что конкретно? — влезла я. Ну, он мог забыть ее встретить. Не звонил. Да мало ли что. «Конечно, это мелочи, но разве отношения не складываются как раз из мелочей?» «Совершенно с вами согласен», — кивнул Берсенев серьезной миной. «Что произошло дальше?» «Дальше? Ничего. То есть я не знаю, что между ними произошло, там, на дороге. До этого они здорово поскандалили. Я очень переживал, пытался поговорить с Соней. Она не должна прощать его выходки и все такое. Вы знали, что она беременна?» «Тогда нет», — отводя глаза, сказал Игорь. Узнал позднее, когда все случилось. И поспешили ситуацией воспользоваться. Туров должен был оказаться в тюрьме. И дело вовсе не в Софье. Деньги? Расскажите о них. Кстати, шарф Софье вы Турову подкинули. Злобин слегка подпрыгнул, выпучив глаза. «Какой шарф? Вы с ума сошли? Господи! Да что же это такое? Я вижу, в конфиденциальности вы не заинтересованы». Предпочитаете допрос у следователя? Меня уже допрашивали, да? Вряд ли, следователь располагает теми документами, что есть у нас. Я клянусь вам, что Соню и пальцем не тронул, никакого шарфа в глаза не видел и не стал бы его подбрасывать. Последнее утверждение вызывает сомнения. Девушка в большой обиде на Турова, и вы тоже. Он препятствие на пути к заветной цели, то есть сразу к двум деньгам и девушке. Не знаю, что для вас важнее, но я бы поставил на деньги. Убедив Соню, что Туров — редкий мерзавец, вы предлагаете ей ненадолго исчезнуть, разыграв весь этот спектакль. Туров оказывается в тюрьме. «Вы сумасшедший!» — гневно перебил его злобин. «Что бы я от этого выгадал?» Он вытер ладонью потный лоб и вздохнул покаянно. «Я очень переживаю за Соню. Она действительно могла». У нее взрывной характер. Я пытался найти ее все это время. Обзвонил всех знакомых. Я боюсь, что с ней случилась беда. А что касается денег, представляю, что вам наговорили. Но все обстоит совсем не так. Нашу разработку выгодно продать сейчас. Если промедлим, то таких денег уже не получим. Туров упрямится из-за совершенно идиотских соображений. А мы мыслим, как бизнесмены. Но от того, что он в тюрьме, мы ничего не выгодали. Заключить договор мы без него не можем, а время идет. И к тому моменту, когда Туров созреет... — Все ужасно! — чуть не плача покачал он головой. — Больше всего меня Соня беспокоит. — Где она? А если ее действительно убили? — Вы сейчас кого имеете в виду? — буркнула я. — Турова? — Нет! — вновь покачал Злобин головой. — Денис не тот человек. Он не сдержанный... Мог накричать, даже ударить. Но убить? Лично я в это не верю. То есть вы считаете, Соня разыгрывает спектакль в одиночку? Уточнил Берсенев. Сначала так и думал. Вполне в ее духе. Она актриса, понимаете. Только играет не на сцене, а в жизни. Но она не смогла бы так долго прятаться. Просто не выдержала бы и себя как-то проявила. хотя бы для того чтобы узнать как на все это другие реагируют он вздохнул уже в который раз и в окно уставился вроде бы забыв о нашем присутствии что ж надеюсь ваши страхи окажутся напрасными сказал берсенев перегнулся и открыл дверь со стороны злобина тот не говоря ни слова направился к своей машине а берсенев пересел за руль не похоже что парень врал сказала я пристегивая ремень безопасности не похоже согласно кивнул Сергей Львович. Итак, мнения близких к Софии людей разделились. Подруга считает главным злодеем Турова, а компаньон, который к нему добрых чувств не питает, в это не верит. А что сестрица думает по этому поводу? Какое Туров произвел впечатление? Говорит, рожа у него на редкость скверная. Такому, даже если он невиновен, виновен, все равно никто не поверит. Попробую с ним встретиться и поговорить. А пока надо бы найти первую жену Смолина. Зачем она тебе? Вроде бы удивился Берсеньев. Может, ей что-то известно о письмах с угрозами? Маловероятно, если они развелись много лет назад. Софья что-то пыталась выяснить, упрямилась я. Что-то, имеющее отношение к событиям тридцатилетней давности. Нынешняя жена молчит об этом, а вот бывшая может разговориться. Ага. — кивнул Берсенев. — В смысле? — Нет у человека худшего врага, чем бывшая жена? — Тогда поехали. — Куда? — не поняла я. — К Венере Давыдовне. — Ты с ней знаком? — Не то чтобы близко, но в свою квартиру она меня пустит, если дома ее застанем, конечно. На худой конец позвоним и договоримся о встрече. Он завел машину, а я проворчала. — В знакомых у тебя половина города. — Не скажу, что это особенно приятно. Хотя Венера скорее исключение. Забавная тетка. Через полчаса мы тормозили возле двухэтажного дома, рядом с историческим музеем. Дом старый и вроде бы когда-то принадлежал местному купцу-миллионщику. Теперь в нем было четыре квартиры, и одну из них на втором этаже занимала Венера Смолина. Она оставила фамилию писателя. Получается, что замуж вторично не выходила. Такое новшество, как домофон, здесь не прижилось. Мы поднялись по широкой лестнице с коваными перилами и позвонили в роскошную дубовую дверь. С той стороны мелодично звякнул колокольчик, дверь открылась, и я увидела высокую женщину в оранжевом платье. Длинные волосы были собраны в замысловатую прическу. Ее украшала диадема с разноцветными каменьями. Настоящие тут же озадачилась я. Наряд завершали туфли на шпильке. Косметикой дама явно злоупотребляла. Но все ухищрения косметолога и, подозревая пластического хирурга, не могли скрыть возраст. В общем, теперь ее редкое имя звучало скорее с иронией. На богиню она мало чем походила, если не считать склонности к полноте, которой грешили древние. Правда, второй подбородок вряд ли был у них в части, а здесь он выплывал довольно нахально. «Сергей Львович!» Ахнула Венера, театрально простирая к нему руки в перстнях. Все-таки со вкусом у нее проблемы. Берсенев шагнул вперед и припал сразу к обеим ладоням. «Какой сюрприз!» — продолжала ворковать хозяйка. Голос у нее был низкий и, надо признать, красивый. «Что ж мы в дверях стоим? Заходите!» Мы вошли в квартиру, и тут Венера соизволила и на меня обратить внимание. «Кого вы ко мне привели?» Игриво поинтересовалась она. — Сию минуту все объясню, Венера Давыдовна, — запел Берсенев. Вот уж кто любого за поезд заткнет в умении обольщать между делом. — Умоляю, дайте чаю. Я ведь к вам не просто так, а со шкурным интересом. — Серьезно? Заинтриговали? Мы прошли в кухню столовую. Хозяйка стала хлопотать, а я — оглядываться. Мебель здесь стояла на своих местах как минимум лет пятьдесят. Создавалось впечатление, что ее ни разу даже с места не сдвинули. Любители винтажа, возможно, оторвали бы ее с руками. Но в плане жизненных удобств наблюдался явный дефицит. Все эти шкафы, зеркала и горки занимали слишком много места, придавая кухне вид кладбищенского монумента. Рядом с ними микроволновка смотрелась почти неприлично. Венера, накрыв на стол, села рядом с Берсеневым и разлила чай, а он все пел соловьем. Эту милую девушку зовут Ефимия. Кстати, она дочка Константина Викторовича Завьялова. Во мнении Венеры я мгновенно возвысилась, она взглянула с куда большим интересом. Так вот, Ефимия, можно просто Феня. Нельзя, чуть не брякнула я. Но лишь послала Берсеневу лучшую свою улыбку. Она адвокат. И представьте, им с сестрой предстоит защищать Дениса Турова. «Интересно, интересно», — хмыкнула Венера. Феня пыталась поговорить с Геннадием Смолиным о давней вражде двух семей, но он отказался. И тогда я подумал, что вы-то наверняка в курсе этой драмы. «Какая там драма», — отмахнулась Венера Давыдовна. Сам Генка над ней посмеивался. «Ну да, предки между собой не ладили». пакостили друг другу, как могли, но мы-то цивилизованные люди, и к Аркаше Чадову он прекрасно относился. Разумеется, пока тот с дуру в меня не влюбился. После этого возникло соперничество, в основном со стороны Чадова. Если Гена и ревновал, то у него ума хватало этого не демонстрировать, теряясь в догадках, чем эта самая вражда вам поможет. Софью она точно интересовала, прихлебывая чай, сказала я. Венера пожала плечами. Должно быть, решила, что это очень романтично. Сонька дурочка, неудивительно, когда знаешь, кто ее мамаша. Вкус у моего бывшего с годами все хуже и хуже. Вы видели эту подопытную мышь, его нынешнюю супругу? Хм. Впрочем, Смолину только такую и надо. Сидит тихо, место свое знает». Наш великий не способен любить никого, кроме себя. Жутко эгоистичный тип. — Поэтому вы с ним и развелись? — вернула я. Я развелась с ним, потому что он шашни завел с Сонькиной матерью. Дура, ни кожи, ни рожи. Но так отчаянно на мужиков вешалась. А Смолин перед ней павлином ходил. Бедняжка готова была ноги ему целовать, не говоря обо всем остальном. Но он и повелся. потому что я-то в его величии не очень верила. Ума быть поосторожнее у них не хватило, впрочем, наверняка она нарочно подстроила. В общем, я их застукала и выставила Смолина за дверь. Как оказалось зря. Пять гражданских браков и ненамека на счастье. У него тоже счастьем не пахнет, зато, в отличие от меня, дети есть. Левка просто душка. Мы с ним очень дружим. Отца он любит, хоть и не за что, и Сонька. Об этой ничего хорошего не скажу. Но дети придают нашей жизни какой-никакой смысл. У Смолина, кроме детей, есть еще прекрасные книги, напомнила я. Да, бросьте вы! фыркнула Венера. Весьма посредственные. Кто их читает? Не тираж, а горькие слезы. Но прощальная песня до сих пор популярна. Но если только она. Пожала Венера плечами. Он был молод, влюблен до безумия. В меня, между прочим. А потом все кончилось. И эти бабы не смогли вдохновить его ни на что путные. Аркадий Чадов учился в литературном институте? Они там с Геннадием Сергеевичем познакомились? Мы познакомились, когда учились в нашем университете. Аркаша, да, в литературном год или чуть больше пробыл. Пока не выгнали. Он по натуре бунтарь. а там надо было великих слушать. Что он писал? «Стишки», — вдруг нахмурилась Венера. Если честно, дрянные. Выгнали его совершенно справедливо. Это самая история вражды, о которой многие в университете знали, интриговала, создавала романтичный ореол. В юности придаешь значение всяким глупостям. Генка с Чадовым подружились. Оба интересовались литературой, любили поболтать. Смолин как раз начал писать. Особо посоветоваться здесь было не с кем. Аркадия из Лит института выперли. Короче, было кое-что общее. Но дружба вскоре прижвалась. Ничего подобного. Мы дружили, пока не произошла гадкая история. Аркадий ограбил моих родителей. Был жуткий скандал. А можно об этом поподробнее? Милая, вы хотите невозможного, усмехнулась Венера. Столько лет прошло. — Ладно, попытаюсь. Накануне мы были у Аркаши на даче. Он отвел меня в сторону и признался в любви. Я, конечно, знала о его чувствах. Но надеялась, у него хватит ума не ставить и меня и себя в глупое положение. Наверное, я была чересчур риска с ним, он обиделся. Возможно, здорово разозлился, потому и решился на этот идиотский поступок. На следующий день, кажется, ближе к обеду, в дверь вот этой квартиры позвонили. Мои родители были на даче. Об этом Чадов знал. Семья у меня по тогдашним меркам была состоятельная. Мама, между прочим, с дворянского рода. Кое-что от прежних времен осталось, да и папа занимал серьезный пост. Я открыла дверь и увидела двух типов в масках. Они ворвались в квартиру, связали меня, сунули кляп в рот и устроили обыск. Забрали деньги, драгоценности и ушли. Меня не тронули, хотя я боялась, что убьют. Они вам угрожали? А вы как думали? Чадова я узнала сразу, как только пришла в себя, и начала понемногу соображать. И вы сказали ему об этом? Ума хватило промолчать. Но потом с кляпом во рту не очень поговоришь. Но ведь он и без моих слов мог догадаться, что я его узнала. Потому и боялась, в живых не оставят. Шваркнуть чем-нибудь по башке. Он ведь не идиот, должен понимать. Чтобы узнать человека, не обязательно видеть лицо. Остаются фигура, манеры, голос. Чадов старался рта не открывать, но пару слов все же произнес. Ясно, что как только я освобожусь, сразу пойду в милицию. И его, конечно, арестуют. Но, видимо, он уже тогда собирался бежать и меня не тронул. До вечера я сидела связанное, пока родители не вернулись. Вызвали милицию, я все рассказала, но Чадова так и не нашли. Ни на даче, ни у родственников, нигде. — А вас такой поступок Чадова не удивил? — спросила я. Венера пожала плечами. Во-первых, Аркаша был довольно своеобразным парнем. Прирожденный анархист. И, надо сказать, решительный. Мямля его точно не назовешь. Во-вторых, он был на меня обижен. Чувство ко мне испытывал сильное, это было видно, а я любила Смолина. и твердо заявила, что шансов у него никаких. То есть он вам мстил? Для бывшего студента литературного института способ довольно необычный. Еще бы. Но в этом весь Чадов. К тому же идея нас ограбить могла исходить от другого человека. У него были странные знакомства, я бы больше сказала подозрительные. Особенно один тип запомнился, звали его Евгений Дуров. Жека, так Чадов его называл. Совершенный уголовник. Песни блатные пел под гитару. И, по-моему, к тому времени уже успел побывать за решеткой. Так вот, идея нас ограбить могла принадлежать этому Жеке. Но Чадов согласился, чтоб не досадить. Просто от безысходности. Мужчины часто совершают глупости из-за неразделенной любви. С умным видом вернул Берсеньев. «Вот-вот», — закивала Венера. В общем, Чадов исчез. И этот Жека тоже. и больше я о Чадове ничего не слышала. А Жека через некоторое время все-таки появился? Вероятно, так, если кто-то мне о нем рассказывал. А кто это мог быть? В то время у меня было столько знакомых, студенческая среда, люди легко сходятся. Конечно, кто конкретно мне о нем говорил, я сейчас и предположить затрудняюсь. Столько лет прошло. Но если Жека объявился, не отставала я. К нему должны были возникнуть вопросы в связи с вашим делом. Не знаю, милочка, я-то опознала только Чадова, о чем и сообщила в милиции. А с его дружками они уж сами разбирались. А значит, Чадов исчез сразу после этой истории. Вот именно. По крайней мере, я ничего о его дальнейшей судьбе не слышала. А о том, что на даче Чадова вчера нашли труп. То есть я хотела сказать то, что от него осталось. «Господи!» — ахнула Венера и торопливо перекрестилась. «Какой кошмар!» Выходила для нее это новость. И все-таки у меня возникло подозрение, что Венера Давыдовна о находке знает. Потрясение она слегка переигрывала, а вот глаза сохранили безучастное выражение. «Неужто это Чадов?» — придерживая руку на выдающемся бюсте, продолжила она. «Хотя этот уголовник запросто мог с ним расправиться». Не поделили деньги или просто испугался, что Чадов на чем-нибудь проколется. Кошмар. А сейчас реально установить, кто это? Очень может быть, Чадов тогда становится ясно, куда он вдруг исчез. Вот это пример того, что к выбору знакомых следует подходить осмотрительно. Она нервно хихикнула и стала пить чай. Потрясающая история, — подсокол языком Берсеньев. А я сказала. У нее ведь есть продолжение. У Чадова осталась беременная подруга. Да, да, перебила меня Венера. Я слышала о ней. Чадов поступил с бедняжкой очень некрасиво, соблазнил и бросил. Мужчины ветрены. То, что он забыл ее, увлекшись вами, неудивительно, промурлыкал Берсенев. Вы сейчас весьма опасны для мужских сердец. Вы мне льстите. Расплылась в улыбке хозяйка, а Берсенев поспешил приложиться к ручке. «Так вот», — не очень-то вежливо продолжила я. Уже после исчезновения Чадова его гражданская жена жила в том доме. Приезжала на лето вместе с сыном. Однажды кто-то проник в дом, убил обоих. А дом поджег, чтобы скрыть следы преступления. «Об этом я не знала», — нахмурилась Венера. «Когда это случилось?» Точной даты назвать не могу. Сыну Чадова было лет семь-восемь. Ужас! Не зря говорят, что грехи отцов падут на детей. Может, хорошо, что у меня их нет?» — фыркнула она. «У вас много грехов?» — сгробастав ее руку, лукаво осведомился Берсенев. «А то как же! Двух мужиков из семьи увела. Грех! И был бы толк! В монастырь как бы не пришлось идти на старости лет, грехи замаливать!» Ну, до этого вам еще далеко. Венера подлила ему чаю и принялась отчаянно кокетничать. Ей бы внуков нянчить, ехидно думала я, а она мужиков окучивает. Берсенев вроде был совсем не против этого, хотя, как мне доподлинно известно, тяготел к дамочкам помоложе и не таким пышным, хотя черт его знает. Ничего толкового от Венеры я больше не услышала, да и с тем, что она рассказала, понятия не имела, что делать. Какое все это имеет отношение к Турову и пропавшей Софье? Хотя, допустим, Смолин об ограблении своей возлюбленной что-то знал. То есть ему было известно о причастности к преступлению Чадова. Но он скрылся и факт от следствия, ведь они с Чадовым были друзьями. Или не были. Друзья-соперники, влюбленные в одну женщину. Смолин из благородства покрывал друга, а теперь его шантажируют. Кто? Туров? А смысл? Просто напакостить или денег требует? Но если Смолин помог Чадову, с какой стати Туров на него ополчился? Пока я над этим размышляла, воркование продолжалось. Однако Берсеньев всегда четко знал, когда обольщение следует прекратить. Вот и сейчас он вдруг поднялся и сказал весело. «Венера Давыдовна, беседовать с вами — одно удовольствие. Счастлив, что являюсь вашим другом и могу вот так... «Запросто. Заходите в любое время. Я вам всегда рада», — ответила Венера, несколько обескураженная стремительным уходом. Берсенев уже пастя в дверях, и я поспешила к нему присоединиться. «Мерзкая тетка», — сказала я, когда мы оказались на улице. «Да ладно, с чего вдруг?» «С того, что ведет себя, точно пятнадцатилетняя. Сюсюкает, глазки строит. Красивой женщине трудно избавиться от прежних привычек». — Ага. Она считалась красивой в те времена, когда гонки на колесницах были в большой моде. — Не преувеличивай. Я все понять пытаюсь. Чем ты их берешь? — Кого? — Баб. Они к тебе так и липнут. Хотя особых талантов я у тебя не вижу. Это было, конечно, явное преувеличение. И внешность у тебя средненькая. Это тоже от истины далеко. Я никогда ни в кого не влюбляюсь. И в этом все мое очарование. Теперь он нахально врал, о чем мы оба знали доподлинно. Ну, ловить его на лжи я не стала. Кстати, Стас вернулся, — заявил Берсенев и растянул рот до ушей. Кстати, я уже знаю. Попытавшись соревноваться с ним в широте улыбки, ответила я. И что? Помнится, ты хотела с ним поговорить. Уже не хочешь? Отвали, — сказала я, а он кивнул. Дрейфишь. Или уже не уверена, что его любовь тебе нужна? Все-то тебе знать надо. А в женщине должна быть загадка. Или изюминка. Не помню, что точно. Изюминка — это хорошо. Но из тебя хоть компот вари. Он распахнул дверь машины, предлагая мне сесть. Но я отмахнулась. Пройдусь. Злишься? Больно надо. Воздухом хочу подышать. Лучше скажи, что ты думаешь об этом деле. Как-то все мутно, пожал он плечами. Хорошо бы понять, что конкретно надеялась раскопать Софья. И богиня наша хитрит не договаривает. Воспользуйся своим родством, запроси старые дела. Об убийстве подруги Чадова и об ограблении Венеры. Убийство еще куда ни шло. Но ограбление... Венера утверждает, цацки с историей. Опись их должна сохраниться. Такие вещи могут всплыть через много лет. В общем, у тебя широкое поле деятельности. Звони, если что. Конечно, позвоню. Фыркнула я. Даже не надейся, что постесняюсь. Я буду только рад. Он чмокнул меня в нос и сел в машину. А я, чертыхнувшись сквозь зубы, побрела по тротуару в сторону офиса. Чертыхалась я по одной причине. Берсенев, как всегда, не кстати, наступил на больную мозоль, напомнив о Стасе. Мое состояние иначе как шатким не назовешь. А тут еще он со своими советами. Советовать легко. Я сама в этом деле мастерица. но как до дело дойдет, так и тянет голову сунуть в песок. Как по заказу накатила тоска. И тут же возникло чувство, что я всю жизнь пробыла в ссылке, далеко от того места, где должна находиться. Наверное, так моряк в дальних плаваниях тоскует по дому. Только я, в отличие от него, тоскую по дому, где никогда не бывало. Такие мысли до добра не доводят. Это я по опыту знала. Они плавно перетекают к мыслям о веревке, А с этим мы давно и не безуспешно боремся. Сейчас такое состояние, скорее, хобби. А еще совсем недавно было не иначе, как родом занятий. Я немного постояла на перепутье, не зная, куда податься. Глянуть на дом Стаса, посмотреть на его окна. Хм. Зайти к нему запало не хватит. Да и вряд ли он сейчас дома. К себе тем более не хотелось, что там делать. Да и на работу. Агадка, заприметив мою тоску, сполошится, а это нежелательно. Димку дергать себе дороже. В результате я отправилась в кино. Через двадцать минут выяснилось, идея дурацкая, как все мои идеи. Съев попкорн, я покинула зал и с полчаса болталась по улицам. Выходные тоже не порадовали. В основном я пряталась от Димки, на звонки не отвечала. И даже обреталась у родителей. Агадка на вопрос, где ее носит, невнятно бормотала. А Берсенев и вовсе был недоступен. В общем понедельник я встречала вздохом облегчения.